Работа над оперой в кино существенным образом отличается от телесъемки. В фильме-опере сначала записывается фонограмма, записывается и монтируется. Затем снимается фильм, а мы, певцы, во время съемок только открываем рот под фонограмму. Для меня это сложный процесс, и вот почему». Если я пою во время съемок по-настоящему, то не слышу фонограмму и не могу открывать рот синхронно с записанным звуком. С другой стороны, если я совсем не пою, чтобы лучше слышать фонограмму, пропадает убедительность. Зритель смотрит на экран, видит певца, у которого не напрягаются ни губы, ни мышцы шеи, и слышит при этом мощные звуки, исходящие из его горла. Должен заметить, что когда я беру верхняя си бемоль, то в этот момент я не в состоянии ангельски улыбаться. Но самое тяжелое при съемках фильма — это огромное количество дублей. Мы можем работать целый день, а в результате в фильме останутся всего 4 минуты из отснятого материала. Допустим, сняв 5-6 дублей, вы, наконец, удовлетворены результатом. А тут вдруг выясняется, что надо изменить освещение или переставить цветы, которые стояли в вазе где-то на заднем плане. Особенно трудно сохранять необходимое внутреннее состояние, когда бесчетное количество раз снимают скорбную печальную сцену, ведь вокруг толкутся сотни людей, и к тому же перед включением мотора по радио громко объявляют о том, что идет съемка, и я в таких случаях стараюсь уединиться» чтобы сохранить необходимую концентрацию до последнего момента. Во время съемок одной из центровиаты мне надо было плакать. Сцену снимали бесконечно, и после очередного дубля я сказал Дзеферелли, «Франко, прости, мои ресурсы иссякли, не могу выжать из себя больше ни одной слезинки». Дисциплина киноактера существенно отличается от дисциплины актера-театра. Последний вводит себя в соответствующее состояние до спектакля уже за день до выступления, он готовится к выходу на сцену, внутренне концентрируется, день полностью посвящен подготовке к спектаклю, каждый актер проводит его по-своему, а потом он выходит на сцену, играет, и хорошо это или плохо, но через 3-4 часа занавес опускается. Чтобы сниматься в кино, прежде всего нужно находиться в великолепной физической форме. Вас могут вызвать гримироваться к половине седьмого утра, что для театрального актера, который обычно ложится спать в час, а то и в два ночи, и утром встает довольно поздно, просто убийственно. Конечно, к работе на студии пытаешься как-то приспособиться, но это вовсе не просто, особенно когда в кинодни вклиниваются спектакли. Во время съемок «Травиаты» случалось, что я уходил из театра в час ночи, перекусывал на ходу, на пару часов засыпал, а потом меня везли в аэропорт, чтобы, прилетев в Рим, прямо из аэропорта отправиться в Чиничита. Но со временем я привык к такому жесткому расписанию, к тому же мне повезло, моя нервная система пока что сбоев не дает». Вы репетируете какую-нибудь сцену, потом ждете, пока будет установлено нужное освещение. Технические работники просят 40 минут, значит они будут возиться часа полтора. Потом вы снова репетируете перед камерами, и наконец съемка начинается. После нескольких дублей режиссер находит, что освещение надо изменить или решает снимать все крупным планом. Вы опять ждетесь, затем съемка начинается заново. и Часто на какой-нибудь фрагмент в 30 секунд уходит 5-6 часов съемочного времени. Поэтому очень важно уметь отдыхать. Я научился быстро засыпать. Уходил в гримерную, и пока налаживали освещение, час-полтора спал. Иногда я засыпал и прямо в декорациях, расположившись на одном из диванов Виолетты, которую по ширине можно сравнить только с королевской кроватью. Когда снимаешься в кино, конечный результат так отдален от тебя во времени, что успех, признание как бы принадлежат уже другому человеку. Ты видишь, как зрители реагируют на твою работу, но сам ты уже забыл владевшее тобой чувство состояния во время съемочного периода». В этом отношении работа в кино сопряжена с определенными стрессами, особенно для тех, кто привык выступать в театре, где исполнитель сразу получает непосредственную, прямую реакцию зала, даже если она не всегда благоприятна. В театре актер ни на миг не теряет связи между собой и зрителем, между собственными ощущениями от своего исполнения и впечатлением, которое его работа производит на зрителей. Но хотя фильм и не приносит исполнителю непосредственного удовлетворения, которое дает удачный спектакль, фильм – это документ, он остается на долгое время. И если во время съемок певец чувствует себя кем-то вроде пехотинца, находящегося на поле битвы мамонтов, то когда фильм выходит на экран, он оказывается главной фигурой. Его показывают крупным планом, зрители видят малейшие изменения в выражении его лица, каждый его жест, и видят это так близко, так подробно, как никогда не случается в театре. Тем не менее, зрители, и я в том числе, запоминают какие-то особенные, сверхэмоциональные театральные спектакли, и причина не в том, что тот или иной певец в этот вечер особенно блестяще исполнил свою партию. Такое особое впечатление связано чаще всего с состоянием данного слушателя, с его сверхвосприимчивостью в день спектакля, которая максимально повышает его сопричастность к тому, что происходит на сцене. Когда мы годы спустя с радостью вспоминаем какой-то спектакль, к нам возвращаются чувства, которые владели нами в тот вечер.